К этому основному фонду Древней чистой еврейской библиотеки присоединялось немалое количество разных старых и новых книг научного содержания, на еврейском и немецком языках. Тут были сочинения по части медицины, географии, астрономии, о которых старик, как автодидакт, любил иногда поговорить на досуге. с каким-нибудь знакомым еврейским ламданом, учёным. Но при высшей и препочтней всех изданий этой библиотеки была у равви Саламона одна заветная книга, неизменно пребывавшая не на полке, а на самом видном месте его письменного стола. То была книга книг, книга создания, где вписаны все имена ангелов И все от начала века роды и поколения и семейства человеков прошедшие настоящее и будущее до скончания мира. Книга Зоар Свет сияния источник и основание мистического учения Каббалы. Записанная некогда по вдохновению свыше ученнейшим раввии Шимоном бен Иехай. К этой книге в часы полного уединения любил иногда прибегать Рабби Соломон и погружаться душой в пучины ее мистических загадок. Против книжных полок у другой стенки помещался массивный шкаф, где за стекольчатыми створками хранилась серебряная и золотая посуда, разные фарфоровые вещи и безделушки – Древние драгоценные кубки, стопы и чарки. На шкафу стоял массивный серебряный семисвечник работы XVII века с рельефными на его подножии изображениями братьев-маковеев и их сподвижников. В этом семисвечнике ежегодно в месяц Тевет, ноябрь, зажигаются и горят в продолжении 7 дней. Восковые свечи в память победы Юды Макавея над Антиохом Епифаном и восстановления храмового конука жертвенника. На письменном столе красовался в рамке под стеклом затейливый рисунок, испёчрённый самыми фантастическими арабесками, обрамлявшими собой центр рисунка, где по-еврейски изображено Бога всегда имею пред собой. По краям рисунка, в завитках, гирляндах и зигзагах виднелись изображения леопарда, орла, оленя и льва. С подписью: "Будь храбр, как леопард, лёгок, как орёл, быстр, как олень и мужествен, как лев. При исполнении воли Отца твоего небесного". Подобные алигиорические картинки служат неизменным украшением комнат благочестивых еврейских гвиров, но занимают почётное место и в синагоге, над омедом, аналоем, пред которым кантор воспевает гимны: Брохес, Шефилос и Бакошос. Благословения, молитвы и просьбы за себя и за народ израильский. Свободные пространства стен кабинета Рабби Соломона украшались старинными гравированными портретами еврейских знаменитостей, как, например, Рабби Изекииле Ляндау, Рабби Иоаннафана Эбишиц, Рабби Ильи Гаона и современного нам, признанного евреями за своего Насси князя Моисея Монтефиоре, с супругой, изображенных в том самом виде, как они молились в Виленской синагоге. Среди этих портретов висела прекрасная масляная копия с известной картиной Поля де Лароша «Евреи, молящиеся у стены древнего Иерусалимского храма». Но что более всего бросалось в глаза при выходе из кабинета, это сплошной черный прямоугольник, Выведенный на стене над самой дверью и в нём две белые буквы, служащие инициалами слов Захир Лахурбан, что значит в память падения храма и царства. Эта траурная надпись должна вечно напоминать еврею об утраченном величии его древней родины и о необходимости восстановления отечества не только в прежнем блеске, но ещё в наибольшем могуществе и славе. В остальной меблировке этого кабинета замечалось несколько вещей, хотя и сборной, но замечательно хорошей старинной мебели, скупленной некогда по случаю, разновременно и поштучно из отживших своё время дворцов Сапег, Чортарыйских и Четвертинских. Но последнюю оригинальную особенность кабинета достопочтенного Бин-Давида составляли три жестяные кружки, приколоченные рядом к стенке и запечатанные печатью самого хозяина. В эти кружки он, по крайней мере, раз в неделю опускал грош обета и милостыни. В первую кружку опускалось лепта в пользу бедных братьев евреев в освятой земле. Во вторую, пособие для еврейских юношей, изучающих Тору и Талмуд, в знаменитых хашеботах земли Литовско-русской, пребывающих в местечках Воложене, Мире, Копиле и Шишках. Наконец, на третьей кружке значилась надпись: В пользу Мейера Бальга Меса. И это последнее лепто Употреблялась на неугасимую лампададу над гробницей сего знаменитого еврейского чудотворца. Таков был кабинет равви Саламона бен Давида, кабинет, известный не только всему еврейскому украинску, но и прославленный далеко по всей обширной округе, как некое святилище мудрого учёного, шейны Мурейне, гвира и благотворителя, и как собрание разных Šeinės kunstštūkės